Глава восьмая. Рыцари собираются. Через два семидневка после похорон Бертрана и учреждения особой серебряной роты начались приготовления к долгожданному турниру. Турнир в Монтрее учиняли с особым размахом, небывалым для прижимистого рада, по примеру деда, копящего впрок на военные нужды империи. Целая рота распорядителей обустраивала ристалище Расставляла шатры для знати, пускала собранных по ферро каменщиков и плотников на починку трибун. Император изволил вызвать на частный поединок благородных рыцарей трех покоренных держав — сельты, алеты и альтовины. Ждались также гости из Антанны и Святой Вениссы, и даже посольство Дикого Инчианя. Стоило извернуться и устроить воинствующих гостей по личным секторам, рассчитав примерное количество народу на трибунах и выкрасив скамьи и навесы в милые сердцу патриотичные цвета. Требовалось продумать каждую мелочь, малейший пустяк, вплоть до кресел стражников в проходах, дабы впоследствии добрые болельщики не наставили друг другу добрых синяков, отстаивая славу добрых рыцарей в неприглядной сваре. Особо важные персоны, былые правители и маршалы покоренных стран, достаивались чести следить за творимым наристалище, под одним навесом с императором, под ненавистным им штандартом империи и в то же время каждый под собственным стягом, что сглаживало напряженность ситуации. Помимо ресталища в городе устраивались балаганные потешные дворы, карусели и открытые веранды, где подавали кофе и воду со льдом. Огненных дел мастера при содействии пары демонов обещали чудеса фейерверков и норовили испытать за городской чертой новые средства, отдававшие серой сильней привычного осадного огня. Ирей поговорил с императором, и воле государя испытания прекратили. При таком скоплении народу, при столь высоком собрании правящих династии Ючиня, намек на риск был подобен преступлению. За время подготовки турнира мак вымотался и похудел, хотя думалось дальше некуда. Он оказался одним из тех несчастливцев, кто доподлинно помнил, как правильнее объявлять рыцарей той или иной страны, какую сторону святотенье издревле занимала скажем, Олета, Где полагалось размещать белое духовенство? Какие кресла позволительно поставить для прекрасных дам? Где должно быть солнце, дабы ни один из участников не потерпел урону? Кто и когда имеет право остановить поединок, по мнению сельского рыцарства, и множество других мелочей, способных смягчить сердца воинов, и тем скорее заставить их полностью признать власть справедливого и внимательного монарха? Пояснение Ирея с предельно внимательным видом выслушал сам Радислав, Да и Рандира то и дело справлялся о своих обязанностях на турнире. Маг посоветовал даровать ей, как виновнице торжества, право личного приза за доблесть и отвагу. Едва императрица успела призадуматься, приказала отдать этот приз Дагу и Нору, отцу или сыну, смотря кто решит показать себя в поединке. Норы были знатнейшим родом сельты, а пятидесятилетний Варт вот уже четверть века являлся бессменным маршалом воинственной державы. Император согласно кивнул, признавая в варте Дагу и Нори достойного соперника. Он слишком хорошо помнил, что 12 лет назад лишь союз с Инчианем помог ему выиграть войну. А до того полгода княжество держало осаду, точно измывалось тихоря. Кроме того, Рат также помнил, что затеял турнир не ради жены, а для того, чтобы утихомирить готовую к бунту область империи. Приис на турнире достаточно весомый повод забыть на время обиды. Когда прибыли, наконец, долгожданные послы-сельты, объявившие в милой сельской манере, что основное войско в двух переходах от Монтрея обустраивать привередливых гостей, опять же доверили Эрею. По совету мага государь встретил сельских витязей за городской чертой на подступах к воротам. Конница империи под святой короной и гвардия под рукой Гонта, уже не капитана дворцового сторожа, но капитана серебряной роты, выстроилась, заслоняя город. Грозно сдвинулись копья, натянулись тетивы луков, хищно свистнули, запели в холостую мечи, ударили в щиты. Полетел над полем боевой клич империи в недавнем прошлом королевство ферру Ферро инстави! Ферро и бог во веки веков! В ответ грозно запели сельские рожки, протяжно и жестко. Рыцари выровняли строй и пошли на врага, набирая скорости мощь, знаменитые конница сельты. лучшая из всех, что порождала военная практика поколений. Наперевес с сельтам устремилась легкая кавалерия ферру норовя взять латников в клещи, в то время как гвардия по сигналу гонта выставила копья, и лучники снова дали холостой залп повсадникам. Конная лава всем весом надавила на них, стремясь смести, растоптать копытами, и лишь боевая выучка и пример несгибаемого гонта помогли гвардейцам не сломать ряды, выдержать атаку. Последний миг, будто раздумав, латники-сельты придержали разгоряченных коней, и точно по сигналу гвардия Гонта, словно в испуге, резко прянула в стороны, открывая путь в город. Лихие сельские всадники пронеслись мимо с присвистом и пением рожков, торопясь к распахнутым воротам, но снова осадили коней, почти сломали строй, уткнувшись в нерушимую преграду, неподвластную тарану тяжелой кавалерии. В воротах Монтрея дорогих гостей встречал сам император на горцующем жребце, безоружный, если не считать меча в старинных ножнах, без охраны, если не считать советника Эреи Темного. Возглавлявший кавалерию в варт Дагу легко спешился, преклоняя колено, кивнул в кратком приветствии и вскинул обветренное лицо на государе В лице старого варта светились восторг и азарт, упоение скачкой, иллюзии боя. близостью мнимой победы. Вард Дагуэнор остался доволен приемом. Гостей проводили в казармы циньской башни-цитадели, над которой тотчас взвился стяг вассальной державы. После жаркой бани и обильного, по обычаю пира, горящие хмельные селты принялись волочиться за местными юбками и задирать, по обычаю, ферских рыцарей, грозя валить из седел в грядущих поединках и оставить ни с чем в баталиях любовных. Надо заметить, для длинноволосые красавцы Селты имели неизменный успех в любых ольковах любых государств, и Рандира всерьез забеспокоилась за Фрейлин. Ей самой оказывались всевозможные знаки внимания. Сын Варта, Эмберли Дагуэнор, выказал желание стать на турнире рыцарем императрицы, прекрасной, как заря над сельской степью, нежной, точно трепетная лань под стрелой и желанной, точно взятой из боя добыча. Растерянная рандира только хлопала ресницами, не зная, что ответить на столь странную тираду. Тогда император взял инициативу в свои руки и милостиво разрешил славному рыцарю прославлять государыню. Эмберли благодарно склонил колено, обещая служить честью и песнью, каковую тотчас сложил, затребовав лютню. Голос воителя был несказанно хорош и затмил многих придворных трубадуров. Слог возвышен и переполнен пафосом, привычным для сельских сказаний. Двор был в полном восторге, а осмелевшая Рандира одарила певца лентой из своей косы. Рей улыбался, стоя в проеме окна. Он намеренно держался в тени, наблюдая за творимым спектаклем, в котором разве что Рандира играла от души, от наивного девчачьего сердца. Насколько успел разведать маг, Эмберли нор обручился с девушкой из уважаемого сельти рода, Свадьба была делом решенным, значит, мнимое служение государыне на время турнира не дольше. Было приказом отца, намеренного выбить из рада необходимые стране привилегии. «Они были бы красивой парой, не так ли?» Подошедший вард Дагу кратко кивнул на сына, опоясанного лентой императрицы. «Дурак я, что не заслал свата в кральту рваному щиту? Глядишь, сам встречал бы гостей на турнире». Рэй принял из его рук кубок с медом, пригубил, выказывая доверие, потом отставил в сторону и улыбнулся. «Не уверен. Впрочем, Сандрина, Бель, Далокке — отличная партия для столь блестящего кавалера». Вард что-то буркнул, сощурил глаза, обвел взглядом танцующую публику, задержался на прелестях ферских красоток и снова посмотрел на мага. «Я хотел поблагодарить вас, темный». — Думаю, не ошибусь, предположив, что мы вам обязаны столь радушным приемом. — Я лишь советник государя, — скромно отклонил благодарность рей. Вард кивнул недовольно нахмурился. — Я помню, кто вы такой, темный, даже если вы сами забыли. Вы бились в поединке с моим дедом и одолели его. Не всякий воин мог одолеть моего деда. — Бой был честным, — просто сказал маг. Тогда я был человеком. — Верно. Теперь вы стали сильнее и опасней. Вы из той породы, что добровольно не назовешь врагом. Но предки учили ценить достойных противников. Мы чтим предков, и поэтому ценим вас, несмотря ни на что. Ирей перевел разговор в более мирные русло Вы примете участие в турнире, маршал? — Хм, вам любопытно посмотреть на старика, — хмыкнул Варт. — Господин советник. Я достаточно крепок, чтобы бросить вызов любому молокососу. Но беда в том, что здесь нет достойных соперников. Если б наристалище рискнул выехать Рад, или, скажем, вы сами, я, пожалуй, тряхнул бы стариной. А так пусть м призывится с молодежью. Эмберли Дага точно услышав слова отца, вскинул голову, прервав на миг оду в честь государыни и изящно поклонился магу. Рей кивнул в ответ, с приязнью изучая молодого Витязя. — У вас ведь два сына, маршал. — Так точно. Младший Дан остался в сельте. — Пусть сторожит страну, пока отец в отъезде. — империя турниры. А так надежней будет. Вард Дагуенор качнулся, наскоро изобразил поклон и пошел прочь, не прощаясь. Как понял Рей, маршал сказал ровно столько, сколько хотел сказать. — и не видел смысла продолжать беседу. Значит, есть у сельты сторожа и в отсутствии главных защитников. Славно. Рей всегда питал слабость к этой стране. С тех самых дней, когда бился с армом Дагу и Нором, дедом маршала Варта, поучительный вышел поединок. Фрейлины и императрицы расцвели, разрумянились от вина и внимания, порхали по зале, обмениваясь веерами, и напоминали экзотических бабочек. От праздного взгляда мага не укрылась, как то одну, то другую девушку, увлекали вальковы пылкие кавалеры, и те возвращались смущенные и довольные, мечтательно закатывая глазки. Селты не осмеливались блудить в присутствии командиров и императора, но спать не собирались в одиночку. Даже разбитные служаночки были на расхват. «Нужно шепнуть святым отцам, дело касалось извечной политики, так пусть поворожат». Не поленится свечку подержать. Полсотни сельских бастардов вряд ли порадуют государя. Хотя, с другой стороны, народятся мальчишки, можно будет полк сформировать в потеху сына государыни. Кавалерийский, с традиционными рожками и павлиниями-султанами на шлемах. Девушки были счастливы. Императрица окружена заботой и вниманием, посвященного в ее рыцаре Эмберли, Рад коротал время за беседой со старшим Дагу и Нором. Охранявший государя Даргон то и дело обводил залу завистливым взглядом, но на кокетливые взгляды прелестниц не отвечал, храня задумчиво унылый вид. Должно быть, тосковал по Мелине. Мелине и Дельфабро отказали от двора. Удар оказался весьма болезненным. Девушка успела поверить в фавора государыни и вообразить себя фрейлиной, любимой фрейлиной императрицы, доверенной. Конечно, всему виной был совет Ирея, которому Рандира последовала с военной точностью. милина была приглашена в купальню, прислуживала императрице в обход прочих дам, развлекала государыню светской беседой. Рандира уделила девушке непростительно много внимания, обидела многих фрейлин, расщедрилась на пару комплиментов в фигуре Мелины, но укола на бедре так и не нашла. Вскоре после скандального купания государыни император назначил госпоже идельфабру аудиенцию, и после непродолжительной холодной беседы девушка покинула двор, да еще и под надежным конвоем. У нее хватило ума и таланта изобразить невинную жертву интриг колдуна, возвращающуюся в замок в Альтавине в надежде, что скоро все прояснится. Рейд отчас нажил себе врагов среди военных». Капитан Даргонт смотрел его сторону так, словно хотел испепелить на месте. Наверняка с капитаном Меллина была откровеннее и поделилась причинами неприязни господина советника. Не иначе опять ее домогались, а она отказала. <смешно>, Смешно. Вел себя капитан пристранно, заметно нервничал и бросал подозрительные, оценивающие взгляды на младшего Дагу и Нора. Точно повод искал для ссоры. Кто бы подсказал, как вправить мозги упрямому мальчишке? Эрей озолотил бы мудреца, камнями осыпал, четвертого ряда не ниже. При виде дара ему невольно вспоминался приемный сын, умерший двенадцать лет назад от старости. Такой же непримиримый, такой же упрямый. Его крик часто будил Эрея по ночам. «Отрекаюсь от тебя, отрекаюсь!» И взгляд, точь-в-точь, точь, как теперь, ненавидящий, с болью, с ржавчиной на самом дне. Будто время повернуло вспять и хлынула волна, накрылась головой и влекла в пучину. «Отрекаюсь от тебя, темная мразь! Прочь!» Рей не ощущал давней боли, лишь катал горчинку на языке, точно комочек целебной смолы, заслон от цинги воспоминаний. Сын посылал за ним перед смертью, но маг не поехал. ни к лицу темной мрази, волчьему ублюдку, пачкать присутствием последние часы уходящего. Он не видел причины прощать и просить прощения. Он не хотел прощаться. Ворон отнес сыну медальон с портретом Аномеи. Говорят, с ним и умер белый, как соль старик, будто ждал дозволения. Возможно. В этом мире все возможно. Рей почувствовал, что устал. Сильно, нестерпимо и уже очень давно. ему опять захотелось вернуться в Аргоссу, в уютные стены фамильного замка. выпить пару бутылок вина из дедовских погребов и на долгие дни забыть о существовании внешнего мира, империи и врагов. Просто жить, просто пить. Быть, черт возьми, просто человеком в своих владениях. Маг позволил себе помечтать у окна, смотрящего в сторону Инчиане, отдыхая душой при одной только мысли о возможном чуде. Потом пошел спать. в Возвращение в Аргосу ему не светило. На следующий день прибыло посольство Альтавины. Альтавы не высылали вперед гонцов, подобно селтам, просто подобрались к воротам и скромно въехали в город, упиваясь своей незаметностью. Альтавина была страной спутанной, невразумительной историей. За 300 лет существования свободного маркграфства страна сменила стольких властителей, что даже летописцы и знатоки Геральдики путались в именах маркграфов. Иногда Эрею казалось, что правящая династия Альтавины задалась целью пройти сквозь все земные пороки, что привело ее к вполне законному вырождению. Триста лет обширная и склочная семья самозабвенно боролась за власть. Братья и сестры травили и резали друг друга без роздыха. Потом заключали богопротивные браки, презрев анафему братства. Инцест был делом настолько привычным, что определить, кто чей сын, племянник и брат, и кто кому приходился то ли теткой, то ли сестрой, было практически невозможно. Маркграфство не единожды делили, вновь объединяли, даже продавали с аукциона. Столетиями оно служило ареной для военных споров Ферро, Сельты и Олеты, но неизменно оставалось в выигрыше за счет денежных вложений в экономику. Земля Альтовина была богата и плодородна, тогда как, скажем, в ферру обширную территорию занимала пустыня Светлого полюса, самая жаркая точка мира, а население воинственной сельты попросту считало зазорным славному рыцарству копаться в огородах. Валетец, скалиси земли и крестьянства не гнушавшиеся своей долей, но сама страна была мала и мечтала раздвинуть границы. Маркграфство кормило сразу три государства, получая со всех солидный куш. Последние сто лет на территории Альтовины не велось войн. Страны-нахлебники пришли, наконец, к соглашению и подписали конвенцию справящей династий Возникающие спорные моменты Ферро, Сельта и Олета обязались решать сторонним путем в пограничных зонах. Скорая на выдумке Сельта приобщила соперниц к национальной забаве, именуемой в ряде кругов «бумажной войной». Игре на вкус Ирея интересной, но граничащей с извращением. Как бы то ни было, Альтовину оставили в покое к вящей радости нагревших руки маркграфов, и те продолжили собачиться в свое удовольствие, не отвлекаясь на внешние беды. На данный момент страна уже 20 лет жила без правителя, хотя и оставляла за собой статус вольного маркграфства данию привычки, а не реальности. Свой триумфальный марш по Хвиро император начал именно с Альтовины. В один ненастный день его войска просто вошли в страну, а Герольды объявили ее территорией ферру Крестьянство и немногочисленные уцелевшие в межуусобицах рыцарства не протестовало, не сопротивлялось, уповая на защиту Алета и Сельты, были посланы гонцы, заключены военные союзы, но отряды Альтавов так и не присоединились к своим защитникам. Подоспел сбор урожая, страна не могла позволить себе лишиться средств к существованию. К концу уборочных работ пала Алета, и сельта попала в надежное кольцо окружения. К началу посевной маркграфство полностью покорилось судьбе. За это предательство, подшитое к длинному списку деяний, сельты терпеть не могли вздорный народец, чуть что хватаясь за мечи. А так как сельте полагали, что вытащенный без дела меч приводит к неприятностям, оружие неизменно шло в ход, и неприятности действительно начинались, причем не только и не столько у сельтов. Рей лично занялся неприметными альтавами, расквартировав их в ючинском районе города, подальше от горящих селтов, да так, что не сразу отыщешь. Ни о каком особом почете речь не шла, посольство разместили рядом с рынком, где альтавы тотчас занялись любимым делом, перепродавая еще не собранный урожай. По счастью, в тот же вечер прибыл отряд из далекого Инчиани, из Сканвы, родной страны государыни. Рандира и Викард едва не прыгали от радости, узнавая родню и приятелей. С сельским витязем нашлись достойные соперники, и размениваться на подлых торгашей стало делом зазорным. Основу инчанского поезда составляли сканваны, в большинстве те самые воины, что перешли мельты и ударили по непокорной сельте. Впрочем, хватало и молодежи, не старше буйного Викарда. Ее шутки, присвистые и разудалые песни весьма оживляли парадное шествие по улицам Монтрея. Бывалые воины ехали молча, степенно, ненароком бросая в стороны краткие взгляды из-под косматых бровей, ни из любопытства, ни из недоверия, скорее повросшей привычке поминутно определять себя в пространстве выискивая добычу противника и возможные ходы отступления, если... Что если? Оставалось вопросом, открытым многие века. Отступать там, где можно геройски сдохнуть, варвары не любили. Просто опытный воин должен рассматривать все возможности. Так учили их в школе Скалистого острова. Вот и делали, как учили. Большинство витязей ехали без доспехов, многие по причине небывалой для уроженцев инчане жары, с оголенными торсами, смущая местных дам. Впрочем, дамы особо не протестовали, больше ахали, обмахиваясь веерами, дошептались да между собой покусывая губы. От их восторженной суеты даже ветераны сделались добрее и принялись покручивать роскошные усы. Молодые же витязи оживились сверх меры, загорцевали, завертели, славя букеты, норовя поиграть могучими плечами, а то и двуручникам крутануть толпе на потеху. Следом за отрядом воинов следовал поезд купеческий. В суровой стороне торговали мало, торговое ремесло не было в особом почете. Но, раз уж выдался случай подарком императору поклониться, грех его упускать. Везли в основном пушнину да мед, какого не пробовали в просвещенном Ючине, вересковой. Соленую рыбу, богатую икрой, особой породы дерева с необычайно крепкой древесиной, засахаренную ягоду нарядных берестяных туисках. Меха в Ючине носили редко, по такой-то жаре, да и редкий зверь в теплых краях мог похвастаться богатым мехом. но пушнина и инчианя всегда в цене во все времена. Бережно обработанные шкурки так сияли, так и скрылись на солнце, что руки сами тянулись погладить, а погладив, не выпускать до конца дней своих. И расстаться с деньгами было несравнимо легче. Викард не выдержал, вклинился в строй, поехал бок о бок с дружиной, равный среди равных. Лишь раз богатырь оглянулся на вождя, дозволит ли одобрить. Ральт, рваный щит, степенно кивнул с тосковавшемуся инчанину и махнул рукой. «Гуляй, молодежь нетерпеливая!» все разом загалдели, образовалась невразумительная свара, толчия. У могучего гарда нашлось немало друзей среди конванов знакомцев по школе. Затеялся сбивчивый оживленный разговор, смешки, тычки, извечные «Эй, а помнишь?» И обстоятельная чистка косточек мастерам. «Лишь на вопрос, как ты тут?» Богатырь мрачнел, всем видом сились показать, что горе хрен на чурбине. И уехал бы, да только мать он в этой жаре схоронил. Побратима оставить все равно, чтоб предать. Ну и не лишний щит, лишний друг не повредит. Сканваны одобрительно взвыли, ударили в щиты, пугая девак. Ральт прикрыл глаза, выражая благодарность. Рикард благодарности вождя не принял. Лапищами замахал, мол, не за награду для души, для чистой совести. так и выехал на площадь, крутя руками, как ветряная мельница. Там, на площади, встречал дорогих гостей сам император со свитой. Ровно на полдороги к дворцу, так как принято у варваров, выказывая почтение, но не принижая своих заслуг. Государыня была тут же, кусала губы от нетерпения, дорезив, всматривалась в заветный проулок. За спиной ее кресла, точно верную тень, пристроился советник Эрей Темный. Рей знал многих в варварском поезде, помнил по именам и прозвищам, маловразумительным для ючиньской культуры. Ему самому не терпелось увидеть этих странных, похожих и непохожих на него людей, с кем свела судьба три года назад, когда он пересек Мельты, приехав за нареченные государя, и поклялся вождю хранить рандиру, беречь точно последнюю каплю силы. Он выполнил клятву, довез, сберег, ни разу не пожалев о данном слове. Но теперь ему хотелось взглянуть в глаза ральту рваному щиту, урвать солидный кусок признательности и закрыть, наконец, тот давний счет, извечную повинность, освободиться от старой клятвы. Не вышло. Не выдержал рандир. При виде отца не взвизгнула, как малая девчонка, подскочила, кинулась бегом через всю площадь, подлетела, будто крылья на ногах выросли, туда, к своим... Ломая выверенный до ритуал встречи, забивая в глотку заготовленные приветствия, добежала, ловя воздух загоревшимися легкими, повисла на шее вождя и разревелась от счастья. Ральс прижал любимую дочь к сердцу, бережно, точно пушинку, да подлинно зная, что тяжела. Дрогнул лицом, кинув беспомощный взгляд на императора, и рад также беспомощно развел руками, принимая драгоценных гостей, даруя им право жить под этим небом, отдавая на растерзание площади город, награждая личной опекой. Многое уместилось в простом жесте государя. Многое прочел в нем вождь и признательно улыбнулся. Зашептал что-то дочери, успокаивая, напоминая о долге. И лишь когда Рандира, смущенно вытирая слезы, заставила себя разжать объятия, взглянул поверх ее головы на мага. В этом взгляде не было благодарности, не было и одобрения. Была отчаянная мольба, ополоумевший немой крик над гулом впечатлительной толпы «Не оставь! Защити, темный!» Старый варвар не умел просить, и молить привык только Бога. Брови и сейчас норовили сурово срастись у переносицы повелевая, но по небритой щеке ползла одинокая слеза, спеша укрыться в густой бороде, позорная для воина. неуместная до счастливого отца, почти деда. Иерей не сдержался, согласно кивнул. Куда он денется? Вечный опекун. Хватает у него подопечных. Одним больше, одним меньше. Кто подсчитает? Попробуем справиться. Обреченно склонив голову, Макт отчас поднял глаза и успел поймать в тускнеющем взоре Ральта ту самую благодарность, о которой втайне мечтал. Толку с нее было, что с глиссарха бульонки. Народ на площади ревел в три ручья от умиления. После сломанной встречи был пир, и Рандира не отходила от отца, то и дело норовя ухватить за руку. И Викард бушевал среди сконванов живописуя свои подвиги. Даже среди рослых варваров он казался великаном, пылая жаркой шевелюрой поверх льняных вихров. К любой байке он неизменно приплетал рея Мага изрядно раздражала собственное имя. поминутно звучавшие в заздравных тостах. Многие подходили поздороваться, справиться о делах, благо к темной магии в Инчиане относились иначе, да и род эвьеров шел из суровой стороны. И спокойно отсидеться в уголке никак не получалось. В разгар пира заявились гордецы Селты, полным составом и при оружии во главе с обоими Дагу и Норами, отцом и сыном. Император нахмурился, на всякий случай ища поддержки Урея, Рандира подскочила, гневно раздувая ноздри, но мак лишь пожал плечом. Было бы из чего творить проблему. Нужно слишком уж не любить сельту, чтобы заподозрить ее воинов в желании свести счеты во время турнира на Перу, в банальной драке. Единственный из всех, он с полупоклоном принял сельтов, отчеканил нужные слова приветствия. Повинуясь его знаку, засуетились лакеи, скоренько расставляя посуду, внося блюда с запеченными поросями, Император, наконец, опомнился, приветствовал новых гостей. Из его пространной речи следовало, что ждали только Сельту, и без нее праздник воинов был праздником наполовину. Вард принял приглашение, подошел к столу и первым поднял кубок за славную Сканву и ее Витязи. Ральт ответил здравницей Сельте, и пир покатил с новой силой. Вскоре оба вождя сидели рядом с императором, оживленно обсуждая давно минувшие битвы. рандира и Эмберли устроились тут же, болтая о чем придется, частенько срываясь на поэзию. И младший и Дагуэнор норовил поклясться Ральту вечной преданности в присутствии строгого отца, что само по себе наводило на занятные мысли. У селтов и сканванов нашлось множество общих обычаев, из чего немедленно был сделан в целом правильный вывод. Сельта исходит корнями из инчиани, наверняка часть племен Эт-Тивы Разрушителя осела по ту сторону Мельт после Второй войны. Сам факт, что в сельте чтятать Тиву, был принят соглушающим ревом. За великого вождя осушили множество кубков. Начались неизбежные объятия, обмен кинжалами. Воины громогласно просили воды лить на мечи. Но Эрей прищелкнул пальцами елаки, тащивший из кухни бочку. Запутались в ногах, грохнулись, разбивая ношу в щепы, разливая воду по каменному полу. В этой луже поскользнулись слуги, несущие фрукты, попадали кто где, из-за час объявились лицедеи, устраивая потешные водные бои. И великие воины схватились за бока, гагача над шутовскими проделками. Про братания и негласные военные союзы по обычаю инчане речи уже не шло, не до того было. И маг поймал два выразительных взгляда, один другого жестче. Смотрел император привычно недовольно, стоя на самом дне серых глаз угрозу за краткий жест, за толику силы, в жертву его интересам потому что маг вновь осмелился думать за него, осмелился действовать, не советовать. Смотрел в арте Дагойнор, нехорошо смотрел, недобро, как может лишь полководец, затеявший вылазку, но проскочивший в потьмах мимо противника. рей поклонился в арту, обозначая ироничную улыбку, Дагуэйнор отвернулся, отпивая мечту о мирном договоре со сканвой за делом на грядущие битвы. Тогда рей поклонился императору, упорно хмурящему брови, и потихоньку вышел из залы. Лицедеи знали свое дело. Лучшие за многие века, собранные в труппу воли Иреи Темного, они просмешат публику до рассвета, не дадут слова сказать, пропоют самые душевные баллады и разудалые боевые песни, Будут плясать, пока воины не попадают от усталости и хмеля, пока не растащат их по кроватям девицы. Они будут работать, черт возьми, пока не растают марой в первых утренних бликах. И наградой им, неупокоенным, станет разбитая калитка и улыбка седой девы, ее поцелуй, точно клеймо на лбу. Отдых за достойный исполненный долг. Ради такого стоит потрудиться. Рей отправился в город, проведал Альтавов, чинно готовившихся ко сну, разыскал по конюшням Дэйва, вскочил на спину коню и осторожно выехал за пределы городской стены. Были у него дела и на свободе. Пришло время. Пояс Ясаны полностью затмил солнце, и звезды светили так пронзительно, так чисто, столь щедрой россыпью изрешетили надвинувшееся небо оттенков танзанита, что видна была каждая травинка, каждый куст, и целькон взял в галоп по росной траве Засверкал мокрыми боками точно алмазной драконей броней. Дейва потянул в полет. Он норовил расправить крылья, поймать вздорный ветер, и маг не стал волить коня. Они взлетели над полем, над миром, дальше, выше, наперегонки с ветром, обгоняя его, пронзая собой, раздержая в клочья прозрачную мантию. И Эрей смеялся, ловя пересохшими губами обрывки туманов с озера речушек, Он снова был собой, вольный маг. Он никому не был должен, никого не опекал. Жил собой и для себя, как полагалось магу. И Эйя Лоррейна светила ему несбыточной мечтой. Целькон разделял восторг хозяина. Он описывал широкие круги, высматривая добычу, кидался вниз, хватал задевавшихся кролей и снова взмал вверх, на лету глотая тушки. Целькон тоже был счастлив». Им повезло в ту ночь. Дэйв углядел отбившегося заплутавшего барана, истошно оравшего при виде стаи серых хищных теней, разогнал обиженно взвыших волков и забил добычу ударом лапы. Помолодевший лет на сто эрей провыл на чисто волчьем извинения, конь добавил от себя пару фразочек пожестче, и, крайне довольные друг другом, они приземлились на заброшенном капище. Маг честно поделил добычу, вырезав солидный кус ритуальным ножом. Часть мяса легла на древний алтарь, поверх полилась густая баранья кровь, еще теплая, дымная. Потекла по одной ей ведомым бороздкам, и пока не вспыхнули алым, начертанные на алтаре руны, маг стоял и ждал, удерживая целькона, будто до спрашивал. Руны накалились, пошли черным дымом, ясным светом заполыхали желтым, и сам собой запалился костерок. приглашая разделить трапезу и ночлег. Значит, принял жертву княжи, не разгневался, дозволил переночевать. Значит, цел хозяин, не сдал позиции за три года. Ирей преклонил колено, поблагодарив за оказанную милость, кратко, скупо, как полагалось магу камней, отпустил оголодавшего целькона и занялся приготовлением ужина. Вскоре жаркое вкусно зашипело на углях, И ночь ворожила, сторожила, ясноглазая ночь, божья дочь. На кой черт его сдернуло во внешний мир? Рад давно перестал быть ребенком, нуждающимся в опеке. Последние пятнадцать лет его неизменно злило, раздражало присутствие Рея в тени имперского трона. На беду он привез в Хвиру княжну Рандиру, заработал ненависть и страх, убив фаворитку. Может, нужно было иначе? Благословить Сенни, любившую рады безумно до да одури, отдать рандиру сельти Ведь варты вправду сватов хотел заслать. Война помешала. Вопросы, вопросы. Тот, кто замешивал это тесто, твердо знал, что из него лепить. Наверняка он был мудрей, мага Эрея Темного. И рандире до смешного нравится эм Слепой бы приметил. А рад не слепой, вот и бесится». И император до сих пор не забыл фаворитку, и перед сыном тщится загладить вину, лишний раз жене доброго слова не скажет. Не было бы Великой Империи, не ждал бы рад наследника, но сладились две счастливые семьи. Или этого слишком мало? Не нашего расклада игра, так, сильнейший? Как долго мы будем вертеть этим миром? «Пока не надоест», — пришел нежданный, но желанный ответ. «Пока не надоест. Игра или мир сильнейший?» Тишина. Ночь подмигивает приторно, с намеком. «Мясо, мол, пригорело, темный, а ты не заметил. Все ли в порядке, темный? Может, скоротаем время, налюбимся в сласть?» Занятная мысль, ночь от иметь Придет же в голову. Рейер смеялся и снял подгоревшую баранину с углей. почистил закругленным ножом, отрезал кусок и кивнул. В самый раз подкоптилось, даром что горело и сбоку. С удовольствием принялся за еду, по-простому с ножа, не чинясь, нарушая все магические запреты. Истер же бы в обморок упал не иначе, успев предречь многие беды, потерю силы и потенций А зря. Баран попался объедение. Подозрительное шуршание в кустах ничуть не мешало. Маг достал из заветного тайника за алтарем бутылку, отпил глоток, подумал и сделал приглашающий жест рукой. В кустах озадаченно мигнули два зеленых глаза, что-то шумно заворчало, завздыхало и вывалилось под звезды. Монстр был занятный, с длиннющими руками до земли, с аршинными клыками и содранной с тело шкурой, служившей набедренной повязкой. Разума в зеленючих глазах была сконопляная семечко «Что-то взойдет?» — Славная травка? Пеньковая веревка? — Вряд ли, ой, вряд ли. Засохла семечко не прорастет. — Как тебя зовут? — с интересом спросил Ирей, мак камней. — Это Шувелла, нечисть кличет. А людишки, ну, это по-разному. — Что ж ты хочешь, раб княжий Шувелла? — Это темнейшество, дай пожрать, а? Добыча целькона, возьми, если сможешь. Монстр с уважением посмотрел на коня, облизнул жадные губежки длинным смачным языком и скорчил умиленно просящую рожу. Точь в точь, как у собаки в дверях мясной лавки. Значит, есть доля у Мишка. Соображает, не стал силой мериться, отнимать. Дэйв посмотрел, фыркнул презрительно, но от остатков барана отошел, демонстративно берясь за чахлый кустарник. При отсутствии мяса он мог долго протянуть на подножном корму, чем непомерно гордился. Шувела бросился, впился зубами, захрустел костьми, принялся грызть и бормотать, и кланяться, лязгая челюстями, за благо значит одаривать, и чавкать на все капище. В единый миг от барана не осталось ни косточки, ни шерсти клока, даже шкуру слезал ненасытный. Видно, долго голодал, при капище укрываясь. Как же ты дошел до жизни такой, раб княжи Шувела? Это люди подняли, с цацками, с серебром. Ими при руды монстр выдавил и с изрядным отвращением, бедолагу аж передернул от пережитого. Куда было деваться? Я это и побег. Славная была деревня, вкусная. И бараны, и люди, это как бараны. Жаден стал, вот и погнали. — Это, — укорил монстр, — не жадничал темнейшество. Только чтоб жить, клык дам, только... Едино погнали, гады. Вот капище нашел, славно это. Тихо, но жрать нету ни черта. Шел бы в хон хой, шувела. Монстр пригнулся, прижав уши. «Э — Эка, так сразу в лес. Страшно. «Забавно слышать!» «Ну ты, это, воно! Тебе все забавно, хоть мир шваркнет!» «А нелюдь такое пролез сказывает! Это, шкуру обделаешь!» Монстр весьма красноречиво глянул на свой зад, обтянутый содранной шкурой. «Выходи в лес, шувела!» — приказал Ирей. «Тебе не место среди людей!» «Так это, тебе ведь тоже! И ему!» Маг кратко оглянулся на Дэйва, кивнул. Не место шувело, и мне, и ему. — Дэйк, это, может, вместе в лесто С тобой темнейшество не страшно? — Кто знает, — дернул плечом маг. — Может, соберусь. В лесу спокойно, не дрейшь. Начнешь баранов разводить. — Хе-хе, это и по деревням можно, — хохотнул оживившийся монстр. Видимо, мысль о скотоводстве приятно согрела душу. — Спасибо тебе, темнейший, за жертву, за науку! — Заговорил ведь отшельник хренов. Есть в нем червоточина людская. — Тебе, да твари твоей огнеплюющей! Коротайте ночку, волчьи души, а я, это, пошныряю, вдруг чем разговеюсь. Мак согласно кивнул и откинулся на спину, уставившись на мигающие к непогоде звезды. — Может, правда, пару дней в лесу пожить? Хорошие там места, благие. Алтарь будто под него созданный. Сердцевина заповедная, тайная. Не пришло ли время разгадать? А лету как-нибудь встретят, не того полета птицы Да и посольство Вениссы, пусть уж как-нибудь без него. Не к лицу волчьему ублюдку архиепископов развлекать ученой беседой. Увы, оставалась еще Антанна. Рано уходить на покой.